Настоящая работа внутреннего предиктора СССР посвящена вопросам функционирования в жизни общества института семьи и государственности. В работе дано определение семьи и государственности, описаны социальные критерии воспитанности человека в обществе, внутренние источники разлада в семьях, вопросы государственной стратегии поддержки семьи и защиты детей. А работа рекомендуется в качестве учебного пособия студентам вузов. и учащимся старших классов. Работа будет полезна профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений, колледжей и учителям общеобразовательных и специализированных школ и лицеев, особенно учителям психологии, основ безопасности жизнедеятельности и обществознания. Работа может быть очень полезна государственным служащим всех уровней, а также всем Кто не безразличен к вопросам построения здорового общества, как здоровой семьи и здоровой государственности.